Глава 30. Распорядитель бала вышел на середину зала, ударил жезлом в пол. По давней традиции зимний бал открывает вальс. Император эффектным жестом расстегнул застежку на мантии, небрежно скинул ее с плеч, поднялся с трона, подал руку императрице. Та подобрала шлейф, приняла руку мужа, и венсоносная пара величественно спустилась с помоста. Император закружил супругу в вихре вальса, пара танцевала изумительно, легко скользя по янтарному паркету. Скоро к ним присоединились придворные, потом и остальные гости. «Позвольте пригласить вас на танец», — шутливо поклонился Арианерон, прикоснувшись пальцами к пиратской треуголке. «Позволяю», — в тон ему ответила девушка, приседая в реверансе. Ладонь Рона легла на ее талию, и она почувствовала тепло его руки. Рон танцевал великолепно, вел уверенно, словно всю жизнь занимался танцами. «Ты точно дракон?» — поинтересовалась Ариана, всеми силами стараясь не наступить на ногу партнеру. Она считала, что хорошо танцует, но, как оказалось, это у нее получалось хорошо только на городских праздниках. «Ты танцуешь как бог или как прирождённый аристократ. Я боюсь оттоптать тебе ноги». «Не бойся, я умею уворачиваться», — заверил её Рон. «Ты тоже хорошо танцуешь». «Не надо врать», — рассмеялась Ариана. «Мне до тебя далеко. Я неуклюжая и не попадаю в такт». Все просто. Следуй за мной и не пытайся вести в танце. Тогда все получится. Доверься мне и слушай мои желания». «Твои желания?» — Ариана в очередной раз едва не наступила на ногу Рона. «Да, именно». Поверь, они у меня совершенно невинные. Это ты о чем? усмехнулась Ириана. А танцы, разумеется, только от танца. Взгляд Рона был невинен, как взгляд младенца. Ариана последовала советам Рона, и танцевать ей стало намного проще. Рон кружил ее в вальсе, и у девушки дух захватывало от быстрых поворотов и неожиданных па. Все и правда просто, если следовать за партнером и доверять ему. Оказывается, Ариана совсем не умеет танцевать, как и кавалеры на городских праздниках. Зато теперь она поняла душу вальса, и танец стал понятен и прост в исполнении. За вальсом последовал минуэт, потом мазурка и снова вальс. Танцевать с Роном было легко и приятно. Все, надо немного отдохнуть», — заявила девушка, переводя дыхание после очередного танца. «Хочешь шампанского?» «Или мороженое», — предложил Рон. «Мороженое», — выдохнула Ариана, без опускаясь в широкое кресло у окна. За ним открывался дивный пейзаж. Ночной парк освещали фонари, снег искрился под их теплым золотистым светом. Длинные тени от деревьев лежали на голубых сугробах, извилистые тропинки терялись в загадочной темноте. Рон отправился в буфет. Ариана поправила складки платья, провела ладонью по прохладному шелку. Какой сегодня замечательный вечер, и продолжение обещает быть и не менее замечательным. Мимо, под руку с молодым человеком, наряженным орлекином, прошла Розалина. Яркий костюм орлекина украшали драгоценные золотые пуговицы, пышное страусовое пирог к широкополой шляпе прикреплено булавкой с крупным изумрудом. Спутник Розалины точно не из бедных — Хорошо, если сестра нашла то, что искала, и после бала последует продолжение знакомства со свадебными колоколами в финале. Кавалер склонился к уху Розалины и что-то говорил, судя по ее довольной улыбке, комплименты. Ариана обвела взглядом зал. Матушка сидела у противоположной стены, обмахиваясь кружевным чёрным веером, и зорко наблюдая за Розалиной и ее спутником. Возможно, если Розалина удачно выйдет замуж — Матушка начнет относиться к Ариане иначе, будет больше интересоваться ее жизнью и просто станет сердечнее и добрее? Хотя вряд ли. Да и надо ли теперь это Ариане? Она нуждалась в материнской заботе и ласке, когда была ребенком и подростком. Запоздалое проявление материнской любви будет тяготить ее. Ариана отвернулась к окну. Ни обида на семью, ни досады, на равнодушие матери не было в ее душе. Наверное, потому что семьи у нее как таковой не было. Семьей была тетушка Софи, а после ее ухода Ариана осталась одна не сирота, но предоставлена самой себе. Возможно, это и к лучшему. Философские размышления Арианы неожиданно прервали. Тяжелая рука легла на ее обнаженное плечо, крепко сжала. Ариана резко оглянулась, рядом с ней стоял мужчина в костюме древнего воина. Серебряный нагрудник украшала тонкая насечка, синий бархатный плащ спускался с плеч. Роскошный шлем с гребнем из ярких перьев покоился на пышной кудрявой шевелюре темных волос. Мужчина был без маски, и на вид ему можно было дать лет сорок или чуть меньше. «Приглашаю на танец», — он убрал руку с плеча девушки и слегка поклонился. «Благодарю, но я не танцую», — отказалась она. Пойдемте, я не принимаю отказов». Мужчина был слегка навеселе. «Я не танцую», — повторила Ариана, поднимаясь с кресла. «Надо же, и на императорском балу попадаются пьяные». «Я же вижу, ты не дворянка», — рассмеялся кавалер, и в его интонации Ариана уловила мерзкие нотки похотливости. «Украшение на тебе, кот наплакал. Танцуешь так себе. Но ты мне приглянулась. Пойдем потанцуем для начала». Я знаю пару уютных местечек во дворце, где нам никто не помешает познакомиться поближе. Это же маскарад, тут можно всё. Поищи себе другое развлечение, — ткнула его в грудь посоха Мариана. Ты, судя по манерам, тоже не дворянин, так что топай отсюда. А тебе, значит, аристократа подавай? Не отставал подвыпивший кавалер. Я не одна, у меня есть спутник. Оставьте меня в покое. Ариане не хотелось скандала на балу. Но как отвязаться от навязчивого кавалера? Скорее бы вернулся Рон. «Не строй из себя недотрогу. Порядочные девицы приходят на бал с родителями, а приличные женщины — с мужьями. Твой кавалер точно тебе не муж, и уж тем более не папаша», — неприлично громко заржал мужчина. Девушка дала понять, что не желает общаться с вами. Рон протянул Ариане обе вазочки с мороженым, и встал перед навязчивым кавалером, оттесняя его от девушки. «Хочешь дуэли из-за своей бабы?» — усмехнулся мужчина. «Не с тобой», — хмыкнул Рон. «Ты не дворянин, как заметила девушка». «Так и ты тоже», — оскалился в ответ подвыпивший кавалер. «Так что давай выйдем и поговорим, как мужчина с мужчиной. Или боишься?» «Чего мне бояться? Пойдем поговорим». «Не надо», — взмолилась сериана «Будет скандал». «Не надо, пожалуйста!» «Послушаешь ее? презрительно спросил мужчина, кивнув на Ариану. ран повернулся к Ариане. «Я быстро. Только провожу господина до дверей дворца. Ему пора домой. Не стоило тебе столько пить, человек хороший». «Что, позовешь лакеев, чтобы меня выставили? Сам не можешь постоять за свою подругу». «Могу, но пьяных не бью. Не бойся, скандала не будет», — пообещал он Ариане. «Ешь пока мороженое, я скоро вернусь». Он крепко взял кавалера под руку и поволок к выходу. Ариане не понравилось, что мужчина как-то быстро согласился проследовать за Роном. Она поставила вазочки на подоконник и поспешила за ними.